Меня отвели в душ. Потом выдали шлепанцы и что-то вроде больничной пижамы. Медблок оказался в этом же здании, только в другом крыле. Сдал кучу анализов, а потом попал в лапы жизнерадостного врача этокий новоземельский доктор Ливси, только носатый и черноволосый. Ну что, больной, анализы у вас в норме кардиограмма на заглядение. Так что противопоказаний не вижу. Сразу и начнем. Брутального вида. Немолодая медсестра вкатила столик, сверкающий стеклом и сталью. Количество шприцов и ампул меня смутило. Э, «Доктор, а что вы хотите со мной сделать?» «Увидите! Я бы на вашем месте радовался! Богатые люди бешеные деньги за такое платят, а вас за казенный счет! Приспустите штаны!» Несмотря на огромные сарделькообразные пальцы, колола медсестра мастерски. Место укола ощущалось только по пощипыванию антисептика. «Теперь надевайте обратно штаны и в палату». «Когда мне снова прийти?» «Я сам зайду. Боюсь, в ближайшие три дня вы будете несколько заняты». Я поблагодарил и вслед за охранником отправился на новое место жительства. Такая же, по сути, камера, только с кроватью вместо шконки. Единственное окошко крохотное и под потолком, и дверь закрывается снаружи. Не успел толком осмотреться. Изнутри накатила волна тепла. Стало жарко. Очень жарко. Сразу захотелось искупаться. А потом скрутил спазм. Как и обещал доктор, три дня я провел безвылазно в камере палате. Вылезти-то можно было, только последствия. Три дня меня непрерывно выворачивало наизнанку. Из организма лезло и лилось через все возможные и невозможные отверстия. Далеко отходить от унитаза было просто страшно. Кто бы мне раньше сказал, что у неплохого в общем-то человека внутри такая куча дерьма. Не поверил бы. Накатывали волны жара и тошноты, сменяясь ознобом. Сознание болталось на грани сна и яви. Организм требовал все новых походов к нержавеющему другу в углу камеры. Врач заходил временами, проверял пульс, заглядывал в глаза. После чего следовал очередной укол или микстура в пластиковом стаканчике. И снова жар. И снова организм избавлялся от лишнего. Воду я хлебал литрами, а вот есть не хотелось совершенно. И жара! Жара! Мозг плавился и норовил заснуть, но лежать было слишком жарко. Приходилось стоять, но чаще я метался между столом с питьем и унитазом. На четвертый день внутренний везувий частично успокоился. Снова зашел врач, посмотрел на график температуры, заглянул в глаза. Ну что, основная работа завершена, пора наводить красоту. Все та же медсестра ловко закрепила на животе резиновый пояс с электродами, подключила к какому-то зловещему вида прибору. Кожу на животе начала покалывать. Там, где у нормальных людей находится пресс, задергались мышцы. «Доктор, может, хоть сейчас объясните мне, что происходит?» и... «Я думал, вы в курсе. Мне заказали убрать ваш живот и превратить в стройного привлекательного внешнему мужчину. Жаль, что времени мало. За пару месяцев результат был бы лучше и процесс менее болезненным. Но, увы, на предыдущем этапе мы вывели из организма все ненужное». «Сейчас постепенно удаляем жировую ткань и подтягиваем мышечную». «Без упражнений и диеты?» «Можно и так, но некогда. Поэтому химия и электронейростимуляция. Не переживайте. Результат будет ровно такой, как будто каждый день марафон пробегаете. В горку». «А, -а я точно не сдохну в процессе?» «Не волнуйтесь. Статистика неплохая. Этой нашей методикой пользуются многие, кому нужен быстрый результат. Актриса, например». Вчера она играла Пышечку, а завтра должна изображать Худышку. И там, и там постельные сцены. Только мы и сможем помочь». «А взять разных актрис для съемок разных женщин нельзя? Пусть Пышечек играют Пышечки, Худышек – Худышки». «Видимо, нельзя, раз они готовы платить такие деньги. Наш голливудский филиал приносит очень неплохой доход. Очень». «Интересно, они не пытались отделиться и оставить этот доход себе?» «А препараты они откуда брать будут?» «То-то же». В дверь засунулась барышня в халате. «Доктор, там пришли». «Жаль прерывать наш разговор, но дела. И у вас, и у меня. До вечера». Доктор вышел, а его место занял невысокий крепыш в джинсах и футболке. Представился Джоком из фирмы Omnipresent Eye. Вездесущий глаз. «Мне сказали, что я должен быстро рассказать вам про наши системы видеонаблюдения. Что именно вас интересует?» «Что знают ваши инженеры, которые эти системы устанавливают и обслуживают?» «Ну, общую архитектуру, состав и характеристики железок, методику подключения и настройки». «Материалы на эту тему у вас есть?» «Да, вот здесь, на флешке». «Отлично. Тогда давайте начнем с общей архитектуры. А конкретику по железкам я посмотрю сам. Вечером». «Разве что ночью. Эти люди сказали, что у нас будет каждый день два блока занятий по шесть часов». Материала много, а времени всего неделя. Хм, не волнуйтесь, сутки здесь длинные. А практические занятия будут? Я, собственно, привез сюда полный комплект нашей аппаратуры. Не самого последнего модельного ряда. Зато таких систем установлены тысячи по всему миру. Так что практика обязательно будет. А дальше началось то, что я до седых волос буду вспоминать с содроганием. Так плотно и серьезно учиться не приходилось со студенческих времен. Теория, изучение железок, подключение, настройка. Видеосигналы, протоколы передачи данных и управления. Сотни сокращений и аббревиатур. Чуть-чуть локальных сетей. Камеры, пульты и видеорекордеры. Кабели всех видов и множество приборов, про которые я и не слышал никогда. Немного помогало инженерное образование и общая эрудиция. А в промежутке уколы, таблетки и процедуры, после которых болело все тело как избитое. И опять инженерное мозголомство. На шестой день Джок приволок десяток листов каких-то спецификаций. «Считай выпускной экзамен. Вот тебе список оборудования, которое заказала некая организация. Прикинь, что и как они планируют построить». «Как минимум, крупное здание или, скорее, комплекс зданий. Судя по большому количеству камер для внутренних помещений, они скорее обеспокоены не охраной периметра, а тем, что происходит внутри. Постов охраны три». Судя по оборудованию для оптика волоконной сети, объектов все-таки несколько, и они изрядно разнесены в пространстве. Вроде все. Попробуй нарисовать схему размещения оборудования. Мы чертили почти три часа, ругались, стирали нарисованное и начинали сначала. Разумного использования всех железок не получалось. Обязательно где-то оказывается что-то избыточное. Никаких идей? Холодное резервирование разве что? Люди заранее озаботились запасными блоками, видимо, вести далеко и долго. А еще и дорого, подумалось мне, но вслух произносить свои догадки я не стал. Чем меньше будет знать этот старательный и толковый паренек, тем спокойнее будет его дальнейшая жизнь. Давай тогда выкинем по одному экземпляру всех ключевых железок и посмотрим, что получится. А получилось очень даже хорошо. В точном соответствии с методичкой фирмы-производителя. Одно – компактно расположенное крупное здание или комплекс зданий с кучей камер внутри, существенно меньшим количеством снаружи и постом охраны. И другое здание, гораздо меньшего размера, с камерами только по периметру и постом охраны. И записи с камер сохраняются в двух удаленных хранилищах. Вот, похоже на дело. А теперь давай прикинем, как и где нам к этой красоте подключиться снаружи, чтобы как минимум иметь доступ к камерам, а в идеале и к управлению системой? Джок поднял на меня взгляд. «Раз ты такой умный, что знаешь наперед <coughs> учебную программу, может быть, ответишь на вопрос?» «Предположу, что если эти люди вбухали такие динжища в оборудование систем безопасности, то ковыряться в локальной сети внутри их объектов вряд ли получится. Поэтому я бы попробовал пройти вдоль оптоволоконной линии, связывающей объекты, в надежде найти репитер или соединительную муфту». Включил бы туда свою железку, которая копировала бы весь сетевой трафик из той сети в мою. Ну а дальше разбирать, что с какой камерой идет. А если бы понадобилось влезать в управление? А оно надо. Камеры в списке без поворотов и зума. Один раз их настроили, и они отдают видеопоток непрерывно. Встраивать свой трафик в чужую оптическую линию можно, но это потребует дополнительного оборудования. Ну а дальше стандартной управляющей программой с инженерным паролем. А с камерами еще проще. Достаточно посниферить, сниферить, прослушивать и анализировать данные, передаваемые по сети. Сетку. Там логин и пароль вшиты прямо в текст управляющего запроса. Посты охраны имеют доступ к камерам на другом объекте. Так что проблем с удаленным управлением быть не должно. Разумно. Пойдем соберем стенд и проверим. Ковыряясь с дорогущими железками, я комментировал Джоку свои действия, а в голове неотступно крутилась противная мыслишка. Вряд ли Орден стал бы тратить столько денег ради спасения нескольких десятков беспризорников. Такие сотнями, если не тысячами, гибнут каждый год в анклавах южнее Большого залива. И никого это до сих пор не парило. И еще это непонятная спешка. Разве что кому-то из Орденского руководства срочно нужна громкая пиар-акция. Или, что гораздо вероятнее, меня снова используют в темную. Помнится, Остап Бендер тоже что-то про детей-сирот говорил. Не успели мы с Джоком толком наиграться в тех любителей подглядывать, как в наш импровизированный учебный класс перешел конвоир и повел меня на разговор с начальством. На этот раз Тощий принимал не в допросное, а в кабинете. Видимо, я опять доказал лояльность. Мне доложили, что специальная подготовка успешно закончена. Пора отправляться. Может быть, вы все же расскажете поподробнее о том, что нам предстоит? Какова точная легенда? Зачем эти курсы повышения квалификации? чего такая спешка? Начну с конца. Спешка от того, что руководству – тут он поднял палец и потыкал в потолок – в ближайшее время предстоит докладывать акционерам. А тем нужны не только красивые циферки в графе доход, но и надежность вложения капиталов, спокойствие, стабильность и прочее нематериальное понятие. И информация о раскрытии громкого бесчеловечного преступления будет очень кстати. Вроде как неподкупный орден железной рукой искореняет порог. Почитай предвыборные газеты, там всегда одно и то же. Понял. А зачем мне глубокие познания по видеонаблюдению? Дело в том, что денег, которые ты, по легенде, украл, на операцию не хватит. И душу свою бессмертную ты продать не сможешь. В нью йорке душа никому нахрен не нужна, тем более за деньги. А вот отработать могут предложить. Даже наверняка предложат. Клан Мартинса, который крышует эту клинику, является главным конкурентом клана «Капра» которому принадлежит три крупнейших казино в городе. За возможность подглядывать в соседский огород они на многое готовы. А вам-то с того что за радость? Когда ты подключишься к камерам плана Капра, ты же поделишься с нами, у нас там тоже есть свои интересы. Что, будете перед монитором толкаться задницами с гангстерами? Зачем? Где одна линия, там и другая. Главное, чтобы влезли туда не мы, а они. Засекут с них весь спрос. А во внутренней сети клана будет очень интересно покопаться. С твоей помощью, естественно. Если накроют клинику, нам нечего будет делать в Ньюрину. Ладно, решим по месту. Там с вами свяжется наш человек. А пока по легенде, твоя жена отыгрывает собственную биографию. Будет только пара незначительных отличий в медицинских документах. В фамилии и дате рождения, чтобы не связывать ее с известным заленточным скандалом. Но тоже медсестра по профессии. Ты приехал на заработки из... Ну, пусть из Литвы или Латвии, неважно. Русский по национальности. Во Франции с конца 90-х. Говоришь по-французски бегло, но коряво. Во многих очевидных для француза вещах не разбираешься. Инженер. Занимался установкой и наладкой систем видеонаблюдения. Вроде все логично? Да, прокатит. Вас привезут на базу Западная Европа. Пройдете иммиграционный контроль с переселенцами, купите билет на самолет и прямиком отправитесь в нью -Рино. Там селитесь в гостиницу, созваниваетесь с клиникой и идете на прием. Вот тебе конверт. Внутри их визитка. Клиника «Виталь». Номера телефонов и почтовые адреса для связи с нами придется заучить наизусть. Вроде все. Мне нужно собрать одежду и всякую бытовую мелочевку. Мне нужен мой рабочий ноутбук и флешки. Не руками же я буду сеть клинике ковырять. Нужен еще один ноутбук с документацией и программным обеспечением фирмы Omnipresent I для работы с системой видеонаблюдения. Возможно, потребуется еще какой-то инструмент и программное обеспечение. Не знаю пока, какое именно. Мне нужно посоветоваться с напарником. Это исключено. Беда в том, что непосредственно по взлому я не специалист. По ковырянию внутри – да. Так что вы взяли не того парня. Никто не должен знать о вашей миссии. А никто и не узнает. Я ему напишу письмо с пожеланиями. Он в ответ пришлет образ шпионской флешки и нужный софт. «Всю переписку вы сможете проверить». Тощий подвигал губами влево-вправо. «Хорошо, пишите». И развернул ко мне экран компьютера. «Одежду и оборудование доставят в течение часа. Не забывайте бриться. Вылет вечером».